Глава 13. Зацепка. Бой начался, и через 30 секунд закончился для Йохи Мазелли. Коротконогий диковатый мальчуган из средней аристократической семьи даже не понял, что все уже закончено. Марк просто запустил в него щитом во время быстрого сближения и водным потоком ударил по ногам, отправив на землю. Малый так испугался летящего на него щита, что не заметил удара из-под тишка. Марк поблагодарил Йохима, дружески похлопав по плечу, но парнишка раздраженно отбросил его руку и ушел к ребятам. «Ох уж эти подростки! Зачем же быть такой букой?» Джеймисон хмыкнул и поставил против него фатачи Архаанга. Встав на исходную, Марк даже не стал вынимать деревянный меч. Против соперника с такими габаритами ему только магией бороться. Рука отсохнет парировать удары, да и передвигаться удобней. Прозвучал свисток, и Арханг, разгоняясь словно грузовик, поднимал клубы пыли своими ножищами. Мало того, что он высокий, так еще и вширь слабо раздался. Козырь Марка скорость, вот он и решил ей воспользоваться. Фатачи рубанул своим дрыном воздух. Марк прошмыгнул под ним, увидев, что Ханк под эф-слоем. Было несколько вариантов с использованием дистортов, но тогда бы он засветил свою силу. Раньше времени лучше этого не делать, поэтому он просто направил в ногу соперника средний стонбол, прямо в подколенную ямку. Гигант покачнулся и использовал вокруг себя несколько воздушных наковален. Марк все сблокировал в слоем Ханг присел на одно колено, выдерживая атаки Марка. Он заслонялся щитами со всех сторон. Марк решил не тратить ману и просто отошел назад. Подождал, пока его сосед по комнате спокойно встанет. А смысл атаковать? У Арханга все равно больше магической энергии. Они сошлись во второй раз. Теперь Фатачи старался не подпускать Марка себе за спину и был сдержан в своих физических атаках но вошел в азарт с водными копьями и каменными снарядами. Марк уклонялся от всего этого пневмодвижением. Продолжительные тренировки и бег по утрам позволяли ему долго оставаться в строю. Он попытался взять Ханга в водный пузырь, помня, что тот неповоротлив. Но гигант просто вышел из него, разорвав водную оболочку. «Да уж, малыш вырос что надо». Тогда Марк неожиданно создал небольшой туман вокруг себя и великана и воздушным кулаком улетел вверх на несколько метров. Оттуда у него появился обзор на происходящее. Гигант по привычке отбивался щитами и даже создал стену позади себя, чтобы упереться в нее. Только вот сверху не закрылся. Оттуда Марк его и накрыл каменными пулями. Времени на сообразить у парня почти не было. Джеймисон скрестил руки на груди и задумался. «Ты и ты!» — ткнул он пальцем на двух парней. «Становитесь против Гурга!» «Что? Один против двоих? Да без проблем!» Марк даже ухмыльнулся от предвкушения. Он уже понял, что среди целителей почти не было сильных бойцов. А зачем? Ведь они пришли учиться целительству. У многих из них плохая физическая форма. Марк запутал и положил в молниеносной беготне двоих. Те, кстати, чуть не перестреляли друг друга, пока он сновал между ними. Джеймисон крякнул и поставил против него троих. Одним из них был Пабло. Вот это уже интересно, но у Марка возникла шальная мысль немного модифицировать свой грязный трюк. Когда бой стартанул, в него полетел целый сон снарядов. Он же выпустил штук 10 средних камней на небольшой скорости. Те даже не долетели до соперников. Кто-то среди однокурсников рассмеялся от такой атаки. Выставив щит, Марк отступил назад, создавая все новый и новый заслон взамен деформированным, провоцируя врагов на атаку. Те поняли, что уступают в скорости и захотели просто расстрелять его. Марку подойти ближе не представлялось возможным. Враги медленно двигались вперед. Марк менял щиты один за другим, пока ребята не оказались позади выпущенных им со старта камней. Для отвлечения внимания он побежал навстречу. Когда расстояние позволило, он поднял три булыжника позади них водной сферой и запустил в спины. Сам же подпрыгнул высоко вверх, чтобы соперники, следя за ним, забыли про тыл. Бой закончился. Ребята непонимающе смотрели вокруг. Зеленые сферы камней немного толкнули в спину, заставив покачнуться. Пабло заголосил. «Это не считается! Какие-то грязные штучки! Давай заново, я тебе покажу, как надо сражаться! Господин инструктор, что это такое?» Остальная группа промолчала. «Я, кажется, вспомнил, кто ты!» Вдруг сказал Джеймисон. Гуркальгос! «Это не ты четыре года назад дрался с Паци Арна на турнире в Рилгане?» «Что? Ты был в финале?» Вдруг подскочил Пабло. «Нет, я проиграл тогда принцу», — ответил Марк. Но зато потом в нижней сетке выиграл три боя и куда-то пропал. Из-за этого было много шума. На него пристально смотрело десять пар глаз. «Ну, это...» Немного смутился Марк. «У меня тогда возникли небольшие проблемы <къем> со здоровьем». Решил он не уточнять про допрос полиции и дело с убийством в Рикусе. Это бы вызвало еще больше ненужных вопросов. На него и так уже косо смотрят. «Ладно, отдыхай». Джеймисон объявил следующих бойцов и кричал на них, что те косоруки и бабы, а девушкам говорил, что с такими навыками им только коров пасти. Марк тоже не дождался похвалы. Немного обидно. После занятий Джеймисон отвел его в сторону и сказал, что эту неделю Марк будет сражаться против нескольких противников, пока тот не договорится о переводе к ребятам с факультета бойцов. Незачем дезморалить группу. Здесь он ничему не научится. Марк оценил этот жест и поблагодарил тренера за возможность развиваться. «Я, кажется, помню твоего брата», «Длинный такой, Корусом вроде звали». И, не дожидаясь ответа, тут же добавил. «Да, точно, вы...» Тренер замешкался, выбирая слова. «Сильно отличаетесь». «А что с ним не так?» «Скажем, у него были проблемы с моей практикой, поэтому на турнире я сначала не поверил, что ты его брат». Корни рассказывал про сложности с боевкой. Впрочем, он всегда болезненно воспринимал любую критику. «Но что мешало ему попросить помощи? Вот же гордый жук!» «Ладно, иди!» — хлопнул его по плечу Джеймисон. «Да не зазнавайся! Там тебя быстро в стойло поставят!» В конце он все-таки улыбнулся. Видно, нечасто ему попадались первокурсники с целительского крыла с опытом магических драк. Получается, не зря он столько страдал. Надо сказать, настроение взлетело до небес. Только продлилось это недолго. На последнем занятии старый преподаватель по теории исцеления заставил всех сдать информацию об их количестве маны. Она вписывалась в специальный реестр для контроля успеваемости. Данные позволяли понять, как распределять нагрузку в группе. Кальгос! попросил его встать старческий голос. Глаза этого мага торчали в черепе, словно не на своем месте, чересчур большие. «Что вы тут делаете?» Марка этот вопрос вогнал в ступор. Остальные тоже зашептались, не понимая, что происходит. Наконец, собравшись с мыслями, он ответил, пометив себе в голове старческую деменцию препода. «Я студент первого курса Академии Целителей». Тогда старик снова глянул в свои записи и, посмеиваясь, будто кашляющая собака, ответил. «А мне кажется, это не так!» Он ударил ладошкой по своему листку бумаги и обратился ко всем. «Я в первый раз вижу студента на этом факультете с таким низким значением маны! Вы дверью не ошиблись, голубчик?» «Ах, вот оно что!» Марк успокоил сердцебиение. В прошлой жизни в таком возрасте он бы, наверное, смутился и покраснел, мямля в ответ, изгорая от смущения и стыда. Только вот дед ошибся с выбором жертвы. Так решила приемная комиссия. Если вы сомневаетесь в ее компетенции, можете подать жалобу. Дедок вздернул бровь. «Да-да, старый хрыч, тебе могут ответить, еще и культурно пощам давать. «Я обязательно подниму этот вопрос. Садитесь!» — сказал он. «Может, деньги и влияние вашей семьи что-то и решают?» «Извините, что перебиваю, я сирота простолюдин», — не без удовольствия добавил Марк. Это вызвало еще больше шорох. «Как так? Что он тут делает? Куда смотрел ректор?» «В любом случае, не ждите от меня поблажек, молодой человек!» Его щеки немного затряслись, покрываясь островками румянца. «Вы можете выползти из любой норы и забраться в птичье гнездо, только летать не научитесь!» «Это мы еще посмотрим», — подумал про себя Марк, но решил не злить старого пердуна, оставив тому возможность не позориться дальше. «А то еще и вправду наживет себе врага в первые же дни». Затем старый козел стал рассказывать примитивное анатомическое строение тела человека. Марк делал вид, что записывает, а сам в это время делал набросок сметы на будущий проект с халвой. Детский сад какой-то, но он понимал, что для остальных нужны такие вводные занятия, и придется потерпеть, пока группа не получит минимальную базу знаний, прежде чем перейти к практике. Краем глаза Марк видел Йохима. Тот внимательно слушал и записывал каждое слово, пыхтя от усердия. За каждой партой сидело по одному человеку. Для Арханга принесли здоровенный стол и стул. Тот сидел в самом заднем ряду, чтобы никому не мешать. Пабло елозил и поглядывал на соседей, когда что-то не успевал записывать. Старостой, кстати, назначили ту рыжую стюками вещей. Ее звали Жизель. Хуже кандидата не подобрать. Она уже умудрилась опоздать на последнее занятие, задержавшись дольше обычного в раздевалке со своим марафетом. Две других девчонки не отличались выдающимися данными. Одна полненькая, но веселая хохотушка, вторая более скромная и тихая, всегда смеялась, прикрывая рукой рот, высокая, с овальным меланхоличным лицом. Учебный день подошел к концу. К Марку подошел Пабло с молчаливым архаангом. «Перекусим?» «Слышал, в столовке неплохо кормят?» Он согласился, и троица вышла из целительского крыла. Теперь Марк мог питаться бесплатно. Еще бы, столько бабла отвалить за учебу, да они его с ложечки тут должны кормить. «Что-то старик сильно на тебя взъелся, Горк!» Сказал сквозь набитый рот Пабло. «Ты там нигде ему дорожку не перебежал?» Марк помешал ложкой густой суп с кусочками мяса. «Вроде нет. Я слышал, если ему не понравится, то он жизни потом не даст. Кстати, это не Йохим там?» Пабло помахал ему, чтобы тот сел вместе с ними за столик. Но набычившийся подросток сделал вид, что не заметил, и сел в одиночку обедать. «Что это с ним?» – удивился сосед Марка. «Не трогай его», – пробасил Арханг. «Это почему же? Этот выпендрежник считает, что он лучше всех, и я должен такое терпеть?» «Сейчас объясню ему правила вежливости!» Пабло вытер рукавом рот и быстро стряхнул крошки, попытавшись встать. Но огромная рука Арханга надавила на плечо. «Ты чего?» «Ханг прав. Пусть тебе ест», — сказал Марк. «Нравится быть одному и ладно». Разгорячившийся парень с трудом отмахнулся от Фатачи. «Ладно, все, убери свою лопату!» И снова припустил поглощать суп с протяжным звуком Где его манеры супераристократа? Он же так хвастался семейным положением. Неужели не научили элементарным правилам приличия? Мне больше интересно, когда мы приступим к практике исцеления. Марк перевел немного в сторону разговор. «О, да!» – мечтательно закатил глаза Пабла. «Видел бы ты, как смотрят на целителей девушки, Так и вижу эту картину, где я спасаю жизнь какому-то бедолаге, и она вся такая «Ах!» Ну а я, понятное дело, «Это моя работа!» Пабло изобразил серьезное лицо с флером таинственности. «И все! Она готовая! Забирай не хочу!» «Мой тебе совет, Пабло!» Архан котечески положил ладонь на спину болтливого парнишки. «Никому больше не рассказывай эту чушь!» Марк улыбнулся и не спеша поглощал суп. «Обойдусь без сопливых. Ты-то зачем сюда поступил?» Спросил он у великана. Арханг медленно проживал большущий кусок хлеба и задумался. «Хочу денег», а потом добавил. «И не люблю драться». «Но бойцы Фатачи тоже неплохо зарабатывают», возразил ему Пабло, на что ханка отрицательно покачал головой. «Не нравится». Ну и лопух, надо пользоваться тем, что дает жизнь. Ты большой и мощный, значит, способен на то, что другим не по силам. Я вот дожути умный и привлекательный. Ну ладно, не дожути, но весьма и весьма. Он быстро оговорился под скептическим взглядом великана. Гурк, хоть с виду не но хитрый. Такую оценку он, значит, ему дал. Хм. Зря ты, Ханг, боишься использовать свою силу. Я не боюсь. «Просто не хочу». Поставил точку в обсуждении Фатачи. Бефальт сидел в нашумевшем на весь Ваабис ресторане старшего брата. Заведение назвали Лавия. Это даже не обсуждалось, и теперь все знали, кто такая Лавия Кноронарика». Когда они показали вывеску приемной матери, та страшно засмущалась и чуть не расплакалась. Перед пожаром сюда уже наведались все, кто только можно от лорда Гарса Анарика и всей местной знати до незамысловатых купцов и простых рабочих. После ремонта они решили сделать заведение, ориентированным на знать всех видов и две верхние планки купечества. Место служило магнитом для хорошего времяпрепровождения и совершения различного рода выгодных сделок. Они свернули с первоначального плана сделать его общедоступным, Потому что Гурк после трагедии с рестораном посоветовал концентрировать здесь больше влиятельных личностей. Чтобы ни у одной мрази не возникало мыслей поднять руку на детище Мура. А проект с дешевой едой они осуществят через другие точки. Бешеная команда клерков Бефальта уже работала над этим. «Бумажное войско» — такое название придумал им в шутку младший брат. Да, их поколотит любой пьяница из Розалия. Они чудушные и не сильны в магии, но в их сердцах горит огонь, а когда надо, из задниц тоже. Тогда любое дело двигалось с сумасшедшей скоростью. Проекты братца обстряпывались этими солдатами бумаги и пера в мгновение. Абэв был их бессменным командором. Они ездили по городам, выбирали выгодные и дешевые места под будущие заведения, составляли статистику недвижимости во всех городах Рилгана вели бухгалтерский учет, осуществляли промышленный шпионаж и создавали досье на представителей различных сословий, налаживали связи и нанимали персонал. Эти войны не могли драться, но все остальное они делали лучше всех, потому что Бэф их сам отбирал. Не по рекомендациям и знатности, а по способностям. Каждый из отделов вел свою войну, каждый знал свой кусочек информации, и лишь у него была вся картинка происходящего. Экономический спрут, расползающийся по городам королевства, теперь был не просто фигурой речи. Расписание Бифальта забито на месяц вперед, но сейчас ему предстояла не самая приятная встреча, которую он был бы рад никогда не проводить. При этих мыслях в ресторан зашел Крижин. Сегодня у него были новости о пропавшей матери молодого купца. Преступник, а именно это определение больше всего подходило мужчине, приблизился к слегка потолстевшему бифальту. Сейчас заведение пустовало. Выдохнув, словно старик, маг развязно приземлился на стул и положил свое кепи на стол. Гурк рассказывал, что этот больной садист перекрашивает волосы в черный цвет, когда надевает личину художника. Вот и сейчас его собеседник был в творческом амплуа. «Здравствуй, Бефушка! радостно сказал ему Крижин. «Ну, как там дела? Рассказывай!» После этих слов он пощелкал пальцами, подзывая Лару, жену владельца ресторана. «Дорогуша, принеси нам водички с пузырьками. Все хотел попробовать, да повода не было!» Растянувшись в улыбке, он стрельнул глазами на ее бедра. «А где ваш главный повар?» «В отъезде». «Правда?» Спросил Бефальд, не знавший что Мур покинул Ваабис. «Да, срочно визит к брату», — извиняющимся тоном сказала она. Беф слегка нахмурился. Он не любил, когда что-то ускользало от его внимания. «Если Гурк вызвал Мура, значит, нужно быть готовым к запуску нового пищевого продукта. Сегодня же освободит для этого нужных людей». «Ну и сладка», — облизываясь, сказал Крижин. Она невестка моего брата. А! Крижин притворно удивился, подняв брови и выпучив глаза, что не обманывало Бифальта. Бандит прекрасно осведомлен, кто есть кто. Сейчас он изучающе обводил взглядом заведение. Что там насчет моей матери? Бэфушка, терпение, терпение! Они продолжали молча сидеть, пока Крижин не насмотрелся и заговорил с собеседником, лишь когда выпил свою газировку. «М -м, «Идеально! Просто нет слов!» Почмокивая губами, сказал он. После чего разразился отрыжкой и испуганно зазирался по сторонам. С другого конца зала на него осуждающе смотрела старая дама. Крижин еще дальше вытянул шею вперед и весело помахал ей ручкой. «Давай быстрее!» — поторопил его Беф. «Сначала ты!» Бифальд достал приготовленные листки бумаги. Там была информация о некоторых влиятельных голюдях. Ее помог собрать Бруно. Вообще, Бифальд бы никогда не воспользовался услугами Крижина, если бы у Бруно была более обширная сеть и не только из голюдей. А на построение собственной ушли бы годы, терять которые он не хотел. К сожалению, его бешеные клерки не подходили для такой работы. «В последний раз ее видели здесь 20 лет назад», сказал Крижин, ткнув в правый конец материка на потрепанной, развернутой карте релгана. Сердце Бефальта бешено заколотилось. Наконец-то у него появилась первая зацепка.